Куда теперь? Врело, право, прямо в море. С этих станиц вынудить его блуждать по берегу они удовольствие получают, над людьми издеваясь, маленькие ведьмы. А лодка-то исчезла? Волной снесло? Да нет, она глубоко в гальку зарылась. Перетащили? Кто? У ведьмочек олегло на язык сил не хватит, разве что и вправду из преисподней помощь кликнут. Зой перекрестился и подумал, дёрнулся влево. Камни, берег, кучи ила, гниль, рыба дохлая, уже поклёванные. Лодка. Знакомый чёрный горб теперь лежал на камнях, будто крыша станного дома. Из скозь многочисленные порехи выбивались тонкие струйки дыма, да и пахло палёным. Эй, Джост остановился, в нескольких шагах перекинул ружьё назад, поднял руки. Не бойся, я тебя не обижу, я я помочь хочу. Не ответили. Он стоял, говорил, звал, умолял выйти, потом решился и взглянул в дыру между камнями. Белая рука, как мёртвая чайка на тёмной ткани, закрытые глаза, горящий алым лоб и губы, которые шепчут: "Убийся". Ей снилось колыбелью с запахом табака. Рыжая кошка присела на краю и внимательно разглядывала Бетти. Кис-ки сказала Бетти подойти потрогаться до кошачьего носа: "Не уходи. Здесь страшно одной, а вдвоём мы справимся". А она не помнила, за чем именно предстоит справляться, как не помнила, зачем это вообще нужно. А потом просто лежала около бели, позовляя кошки качать. В зелёных глазах стояли слёзы. "Не плачь", сказала батя, "нельзя плакать, он разозлится и будет мучить". Он всех мучит и кошек тоже. "Беги". "Нет", ответила кошка, облизываясь. Белые усы её вспотелись, а шерсть на загривке стала дыбом. "Я его не боюсь, и ты не бойся. Не буду" Бетти вспомнила, что тот, кого она боится, умер, и рассмеялась. Кошка хохотала вместе с ней, а потом заплакала, и на дужке Бетти прозрачными камнями заблестели кошачьи слезы. Тише, маленькая моя, тише, приговорил Хопкинс, целуя горячие руки. Не бойся, теперь тебе ничего не страшно, ничего я не позволю тебе обидеть. Джо вышел из комнаты. К дому старухи Мот малышка он нес на руках, удивляясь хрупкости и легкости тела. Девчушка была больна, и если Джо хоть что-то понимал, оставалось ей день-два. Лихорадка из здоровых мужиков на тот свет отправляла, а в Хопкинсховой дочке сильного не оставалось. И амулет, на который так надеются Хопкинс, не поможет, но милосердием будет молчать. А благоразумием у брата из проклятущего города, который явно что-то задумал, даже не город, но маленькие твари оббегают Уильямс и Элизабет Перис. Теперь Жонни сомневался, что девицы оказались на берегу не случайно, ведь что они знали о слежке и привели его к лодке. Зачем и почему до сих пор не объявились? Староха мод, увидев в новой квартиранку, микс гинула, небось понесла новость по городку. Уходить нельзя, девчонка дороги не выдержит. Засел на камень и принялся чистить винтовку, пусть видят. Подождать пришлось недолго. Первым гостем в тени которого нравилось спрятаться Мот оказался Уильям Перис. Пастор вежливо поздоровался. Джо ответил поклоном и спросил: «Правда ли то, что мне довелось услышать, что дочь Мэтью Хопкинса жива? Жива, подтючил Джо, добавил. Пока». Пастор вошел во двор. То, как он шел, как глядел на Джо, еже му не понравилось. Да и сам тип. В тот раз, когда девку его домой возвращал, то на папашу не больно глядел. Да и темно было. Сейчас же дело другое. Невысокий, сутуловатый, словно даже теперь на жаре мёрзнет. Руки держит, поджавшей груди, а что становится похож на луговую собачку. И рожа такая же, взёрнутый нос, длинные верхние губы и желтоватые зубы, выглядывающие при улыбке. Я слышал, что девочка больна, порису богоразумно не стал приближаться, что у неё лихорадка. Модзе его спиной закивала, словно боялась что Джо станет отрицать. Ваша правда, лихорадка. Но с Божьей помощью выздоровеет. Конечно, конечно. Я буду молить Господа, чтобы он помог бедняжке. И более того, я полагаю, что в моём доме ей будет удобнее. Пауза. Гроза как ширца наряд простнуть грудку Джо добраться сюда до памятьи. Хотя бы потому, что молодой девице не совсем прилично находиться я ею жених. Джо перекинул винток через колено. Он жизни не отдас малышку этому змееглазому. ведь да, с её папашей мы сговорились. Удивление, недоверие, просто неверие, но в глаза обозвать джол жуцом не решится.